Глава 84 «Я пропустила свадьбу века», — подумала Озла, изучая решетку камеры. Ну и ладно. В конце концов полиция арестовала Джайлза, Озлу, Мапп, Бетт, Гарри, Майка, владельца книги в кожаном переплете, а заодно и двух кондукторов. Теперь все они сидели в каком-то участке, причем полисмен заявил, что будут мариноваться там до утра такие-раз-такие такие, или пока не закончатся свадебные торжества, смотря по тому, что из этого наступит раньше. Отправляясь в камеру, озлы видела, как дальше по коридору Мап с Майком заходят в одну дверь, а Бет, Гарри и Джайлз в другую. Она даже расслышала, как Джайлз протестует против подобного соседства, но говорил он не очень внятно. На вокзале, когда уже началась общая свалка, но еще не пошли в ход наручники, Джайлз споткнулся о ботинок Гарри, рухнул на землю и вывихнул челюсть. Ах, какая жалость! Озла улыбнулась, разглядывая, во что превратился ее серебристый наряд от Диора и слушая ляск решеток. — У нас получилось, — подумала она. — Ну, почти получилось. Во всяком случае, Джайлзу Талботу не удастся уболтать полицейских, выпустить его до того, как Пегги Рок доберется до кого-нибудь в своем отделе ЦПС и приведет подкрепление. А если не приведет, то узла оставался особый козырь. «Если вас не очень затруднит, сэр», — уже успела она обратиться к сержанту, незаметно сунув ему фунтовую банкноту, — «можно я на минутку сбегаю к вашему бюро?» и буквально секундочку поговорю по телефону, прежде чем вы отпустите кого бы то ни было из нас». Она хлопала ресницами и выжила все, что можно из своего мэйфорского акцента, давая полицейскому понять, что она девушка из такой семьи, с которой никто не захочет ссориться, когда ее родные явятся во всеоружии спасать свою похищенную принцессу. «Черт, бестолковые дебютантки!» пробормотал сержант, но Озла лишь усмехнулась. Эти слова ее больше не ранили. Разве бестолковая дебютантка сумела бы способствовать задержанию государственного преступника? Нет. И все значимые люди, родственные души СБП, принц-консорт будущей королевы, а также чрезвычайно секретный отдел МИ-5, все они либо знают, либо скоро узнают, что именно она сделала. А если большинство прочих продолжают низко ее котировать, что ж, им же хуже. В глазах тех, кто имел для нее значение, Озла Кэндалл себя зарекомендовала. «Вы совершенно точно не моя жена», комментарий прозвучал по ту сторону решетки. Озла подняла глаза и увидела высокого офицера в форме стрелковой бригады. «Да и мне вроде кажется, что я не ваша жена», ответила Озла. «Если только меня не поразила молниеносная амнезия». Офицер обернулся к сержанту. «С какой стати меня вызывают в тюрьму к какой-то женщине, на которой я не женат?» Его голос показался Озле знакомым. Сержант вручил офицеру шинель Озлы. «Здесь на метке ваше имя, майор Корнуэлл. Дежурному следовало лучше проверить». Услышав шум дальше по коридору, сержант прервался. «Минутку, я сейчас вернусь». Он поспешил в направлении гвалта, А Озла посмотрела на потертую шинель, которую таскала за собой с того вечера в кафе-де-Пари. А еще она посмотрела на державшего шинель мужчину, темноволосый, с нашивками майора, на груди военный крест. Вы Дж-П-Э-Ч Это был он. Ее добрый самаритянин, чей низкий голос показался ей таким успокаивающим после взрыва. «Садись-ка, Озма, я проверю, нет ли повреждений». Озла вскочила на ноги и подошла к решетчатой двери. «А что означают все эти инициалы? Я уже столько лет ломаю голову!» «Джон Персиваль Эдвин Чарльз Корнуэлл», удивленно представился он, поднося палец к козырьку. Майор стрелковой бригады. Сначала воевал в Египте, потом вместе с чехословацкими партизанами. Озла потянулась к нему сквозь решетку. Схватила своего доброго самаритянина за воротник. Притянула к себе и пылко поцеловала в губы. От него пахло вереском и дымом. Тот самый чудесный аромат, который давно уже выветрился из его шинели. За мной оставался должок. С тех пор, как вы меня вытащили из обломка в кафе де Пари, — пояснила она, отодвигаясь с легкой усмешкой, — ради всего святого, объясните, кто такая эта Озма из страны Оз? Это потерянная принцесса у Лаймана Фрэнка Баума. Моя любимая книжка. Он медленно и задумчиво ее разглядывал. Что ж, приятно с вами познакомиться, Озла Кэндл. если позволите, замечу, что у вас очень красивый почерк. — Ох, черт! Значит, вы все-таки получили мои письма в бутылке? Озла полагала, что те послания ушли в никуда, судя по отсутствию ответов. Правда, БП она в них ни разу не упомянула, но все же. Они ждали меня, сложенные в стопку, у моей бывшей квартирной хозяйки, пока я, наконец, не добрался до Лондона. Тогда я написал вам ответ — Но Бакингемширский адрес оказался уже недействительным. Он посмотрел на нее с почти неуловимой улыбкой. «А вы сумели забыть того парня, который разбил вам сердце?» Озла отмахнулась. «Ну что вы, голубчик, давным-давно!» «Я рад. Какое-то время мне казалось, что вам было очень грустно. Вообще, обычно я веселая. Просто так получается, что вы вечно на меня натыкаетесь, когда я впадаю в уныние. То с разбитым сердцем, то под бомбами, то вот в тюрьме. Да, кстати, а за что вы попали в тюрьму? Боюсь, что не могу сказать. Закон о государственной тайне, понимаете ли. Майор Джон Корнуэлл провел рукой по волосам. Его лицо снова приняло озадаченное выражение. Но прежде чем он успел что-то сказать, вернулся сержант. Вы свободны, сэр. Прошу прощения за доставленные неудобства. А вам, мисс Кендалл? позволено позвонить по телефону. «Никуда не уходите!» — велела Озла Джип Этчи одаряя его ослепительной улыбкой и направляясь к столу с телефонным аппаратом. Там она выложила на стол свой главный козырь, набрав выученный наизусть номер. «Будьте добры, я хочу оставить сообщение для принца Филиппа, да, именно, герцога Эдинбургского». «Да я в курсе, что он сейчас за свадебным завтраком!» Она понизила голос и довольно долго что-то шептала, а слушавшие ее полицейские разинули рты. «Нет, других подробностей по телефону сообщить не могу, но он дал мне этот номер для случаев, когда я буду крайне нуждаться в его помощи, и сейчас я в ней очень нуждаюсь».